Глава 33. Очнувшись, я увидел солнце, обжигавшее мне лицо. Я был привязан к седлу, словно мешок с зерном. Лошадь шла и находил по проселочной дороге, вздымая в жаркий воздух облачка пыли. Цок-цок-цок. Лошадь шла, я подпрыгивал, солнце палило. Я попытался поднять голову, но это требовало слишком больших усилий. Я закрыл глаза. Голова была тяжелой, как булыжник. Я с трудом перекатил ее в сторону и разлепил глаза. Увидел перед собой симпатичный зад другой лошади, помахивающей длинным черным хвостом. В седле сидел казетта. Повод соединял его лошадь с моей. Прищурившись от солнца, я перекатил голову в другую сторону, чтобы посмотреть туда, откуда мы приехали. Мы были далеко от наволы Я узнал эти холмы. Мы пересекли каскад Сложенные из камней стены отмечали поля, расчищенные для пахоты. На этой стороне реки было меньше плодородных земель, чем на, на Волонской. Все поля были бурыми, но стояла ранняя весна, и оба дороги виднелись зеленые проблески. Я напряг шею и попытался сориентироваться по солнцу. Я не увидел реку. Не увидел высочайшие башни на волы или купола-календры над горизонтом. Судя по положению солнца, от города нас отделяло не меньше двадцати миль. Может и больше, если газеты не медлил. Лошадь, к чьей спине я был привязан, оказалась не пеньком, а крупным серым в яблоках боевым конем, судя по высоте, на которой болталась моя голова. Я никогда прежде на нем не ездил». Я попытался пошевелиться, подтянуться в седле и сесть, но я был крепко привязан. — Вы очнулись. Хорошо. — Казета смотрел на меня. Я нахмурился. — Мой отец велел вам так поступить. Казета натянул поводья и спешился. Мой конь поравнялся с ним и покорно стал. Это он? — снова спросил я. Казета пожал плечами в наволонской манере. — Да, нет, может быть которая приводила меня в ярость. Отвязал веревки, удерживавшие меня в седле. «Вот, теперь можете выпрямиться». «Как насчет рук?» — спросил я. Он снова пожал плечами. Мои проблемы его не касались. Я с трудом принял сидячее положение. Кровь отлила от головы, в глазах потемнело, и я покачнулся. Меня мутило. Казета протянул мех с вином. Я неуклюже выпил разбавленного вина, держа мех связанными руками. Мы остановились рядом с фермой, и фермер шел по полю за валом, одним из тех могучих горбатых существ, которыми славилась наша местность. Жена и дети фермера тоже были на улице, готовили поля к посеву. На одном поле уже зеленели ранние всходы, имелся и виноградник». Дом был сложен из камня, рядом стоял сарай, тоже каменный. Весь этот камень был собран на полях. По двору бродили куры и утки. Процветающая ферма. Трое детей прекратили таскать воду из колодца и уставились на нас. Наличие колодца навело меня на мысль, что мы все-таки не слишком далеко от Ливии. Я повернулся к югу и оглядел горизонт, но все равно не увидел ни города, ни реки. Я принюхался. Влажный воздух слабо похрыбой. Далеко от наволы, но не очень далеко от реки. Я посмотрел на север. Впереди высилась каменистая руя, пурпурная полоса с белыми масками на горизонте. Не такая внушительная и островерхая гора, как Чьела-Фриго, и не такая зазубренная и суровая, как рамильи, но все равно достаточно высокая, чтобы снег не таял. «Это не дорога в Мирай?» «Най!» «Та дорога слишком оживленная». Газета намотал веревки, связывающие мои запястья, на луку седла. «Мы поедем через долину Парди. Оттуда через один из высоких горных перевалов попадем в Мирае». Он затянул веревки, резко дернул, проверяя, и вернулся к своей лошади. Запрыгнув в седло, сказал, «За четыре дня мы должны добраться до долины Луца. Еще через два будем в Мирае». Он щелкнул языком, и его лошадь зашагала вперед неторопливой иноходью, потянув за собой моего коня. «Вы боялись, что я подниму шум на главной дороге?» — обвиняющий сказал я. «Боялись, что я от вас сбегу?» Эта мысль приходила мне в голову. Я нахмурился. Казета обернулся в седле. «Чи, Давико, не надо печалиться. Взгляните!» Он обвел рукой окружавшие нас «Холмы?» Пришла весна, земля вновь оживает. Уже цветут одуванчики, а когда перейдем через рую, станет теплее. Вмирая весна уже в разгаре, потому что с кровавого океана дуют теплые ветра. Я знаю, что вам нравится широкая сеть, сплетенная виргой. И вот мы здесь, прямо в ней, за пределами Наволлы, далеко от извилистых улиц и изворотливых умов, на которые вы жаловались, «Все не так уж плохо». Я хмуро посмотрел на него. «Все равно я могу ускакать в ночи». Казета снова пожал плечами. «Да, нет, может быть. Вы много чего можете сделать, но большинство этих поступков были бы глупыми. Я могу спрятаться от вас. Я прекрасно помню про ваши лесные таланты. Аганхан до сих пор страдает. Хотя бы развяжите меня». Он рассмеялся и сосредоточился на дороге. «Вы начинаете с угроза, лишь потом пытаетесь вести переговоры. Неужели ваш отец и Мэрио ничему вас не научили? Неужели не рассказали, что сахарное начало зачастую приносит больше стального?» «Ну да», — ответил я, — «ведь вы с самого начала относитесь ко мне с таким уважением?» «С уважением?» Он рассмеялся. «Ну, конечно же, Давико, вы заслуживаете уважения!» Он посмотрел на меня. «Дайте слово, и я тотчас освобожу вас. Обещайте, что не сбежите в наволу и не будете создавать проблемы. И вы свободны, как птицы-каури, которых отпустил Калиба». «Я обещаю». «Правда?» Я начал было отвечать, потом закрыл рот и насупился. Казета пошевелил бровями, отвратительно довольный собой. «Ай, Давико, я вам сочувствую. Трудно быть порядочным, но это делает вам честь. Однажды ваша порядочность сослужит вам добрую службу». «Но не сегодня». «Нет, сегодня она вам мешает», — он задумался. «Но это забавно». «Пусть вас заберет скуро», — взорвался я и дернул за веревки, пытаясь освободиться. «Будьте вы прокляты, газета! Будь проклята ваша мать! матракацо писо лето конфискату!» Я дернул сильнее, но узлы держались крепко. «Развяжите меня, газета!» Он расхохотался. «Ай, Давико, вы все таки мужчина!» Я сердито уставился на него. «Дайте слово, Давико, это все, чего я прошу!» Не дождавшись ответа, Казета кивнул. Он слишком хорошо меня знал. Я не нарушу данную ему клятву, как бы ни ерился. Я обмяк в седле, раздумывая, как бы сбежать. Сделаю это, когда Казета уснет. Нужно будет разобраться с веревками. Быть может, удастся перегрызть их, потом украсть лошадь. — Вам следует знать, — сказал Казета, — что конь, на котором вы едете, чрезвычайно предан мне. Он не покинет меня, как ленивка не покинет вас. Пауза. Это на случай, если вы намеревались его забрать. Я не удостоил его ответом. Быть может, я стукну его по затылку, оставлю хорошую шишку на черепе. Я могу связать его и отправиться назад вместе с преданными ему лошадьми. Это была приятная фантазия, и я предавался ей, пока наши лошади неторопливо преодолевали холмы. Солнце пересекало небо, теплое, приятное, и потому еще больше раздражавшее меня. Если быть честным передамо, я был счастлив оказаться подальше от наволы, среди зеленеющих холмов, а не сидеть в городской клаустрофобической тесноте. И это тоже раздражало меня. Казета был прав. Пусть скоро соберет его класса Почему? — некоторое время спустя спросил Казета. «Почему вы так решительно сопротивляетесь своему отцу Давику?» «Потому что я люблю Челюю». «Чей любовь?» «Вы не верите в любовь?» «Я о ней слышал. Она приходит», — он пожал плечами, — «и уходит». «Значит, вы не понимаете». Казета весело фыркнул. «Думаю, вы похожи на кошку из притчи». Ее загипнотизировали мыши, шмыгавшие по полу, заставляли ее прыгать снова и снова, и забывать про тех мышей, что она уже поймала своими лапами. И потому кошка гонялась и гонялась за мышами, пока не умерла от голода. Значит, челия, шмыгающая по полу мышь? Казета пожал плечами. Посадите челю под мою лапу, и мы сможем проверить вашу теорию. Най! Ха", рассмеялся газета Она выйдет замуж за парла. Не выйдет. Она любит меня. Она так сказала. Она ничего такого не говорила, но мне казалось преувеличением обратное. Конечно, сказала. Казета погрозил мне пальцем. Не говорите, что у меня штаны на голове, и я не скажу, что у вас рубашка на заднице. Удивительно, как ему удавалось каждый раз меня прочитывать. Неужели я был таким чьяру? Таким простым. «Если вы так уверены в своих чувствах и в ее чувствах, зачем сопротивляться этому путешествию?» спросил газета. «Через несколько недель мы вернемся в палаццо Регулаи. Парл не женится на челии, и вы с ней сможете продолжить ваш дразнящий танец. Если думаете, что ваша любовь крепка, как гранит, чиста, как мрамор и страстна, как рубин, то почему не исполнить желание отца?» Он посмотрел на меня. «Конечно, ваша связь с челией не настолько слаба, что не выдержит и нескольких недель разлуки. Она не слаба». «Это хорошо, потому что если нескольких недель разлуки окажется достаточно, чтобы сломать вас, значит, это слабая любовь». «Наша любовь не слабая». «Быть может, вы просто запутались». Челюю трудно читать. Быть может, вы ошиблись в ее намерениях на ваш счет. Замолчите. Фата свидетельницы, я устал от его насмешек. Более того, мне не нравилось, что он обнаружил мою главную слабость. Место, на которое можно было давить, словно вгонять кинжал из подмышки прямо в сердце, в обход нагрудника. Казета умел давить, да пожрет курой его глаза, он умел допрашивать. Я думал, что уверен в челе ее, но он ловко устроил так, что мы не смогли попрощаться. Как она это восприняла? Сочла ли меня ветреным? Хотел бы я, чтобы мы успели обменяться обязательствами? Она бы теперь знала, что моя страсть к ней непоколебима. Но как насчет ее страсти ко мне? В то мгновение в коридоре, когда наши руки сплелись, сердца бились в унисон, а губы почти сомкнулись, мы словно делили одно дыхание на двоих. Тогда я чувствовал, что знаю ее, что читаю ее душу так же ясно, как читал душу дракона. Она желала меня. Дверь в ее сердце была открыта. Мы были единым целым. А потом она стала холодной, игнорировала меня. Пока я не отчалился, после чего она вновь разбудила во мне надежду. Был ли я для нее игрушкой? Видит скоро, возможно, она кошка, а я мышь. Не стоило оказаться под ее лапой, как она теряла ко мне интереса а стоило отбежать в сторону, как она кидалась на меня. Най, она была искренней. Мы были искренни друг с другом. Но, конечно же, газета надавил на больное место, и меня это возмутило. Я решил хорошенько стукнуть его по голове, когда мне, наконец, представится такая возможность. Так мы ехали три дня. Я отказывался дать слово и строил всевозможные планы побега, а газета сверхъестественным образом разоблачал все мои уловки. Наконец, устав быть пленником, я предложил сделку. Я не помогу выдать замуж Челюю, но и не попытаюсь сбежать. — Это ваше новое предложение? — спросил газета. — Да дрожи в коленях боюсь, что вы меня проведете. Я смерил его хмурым взглядом. Я не попытаюсь сбежать. Но будете мне мешать. Я пожал плечами. Я муха, попавшая в отцовскую паутину. Конечно же, разорву ее, если смогу. Вы скорее тонкая шелковая паутинка, а не муха в ней. Думаю, муха — это парл. Я кисло посмотрел на него. Это должно меня обрадовать? Мой отец плетет интриге, я вынужден подчиняться. «Вас это не радует, и потому вы хотите уничтожить его плетение? Возможно, расстроить выгодный брак? Или...» Он посмотрел на меня. «Или сбежать с девушкой, которую любите?» «Почему нет?» «Куда вы отправитесь, чтобы ваш отец вас не достал?» «В Пагорат, в Цитаделю моря, в шеру, в Бис?» Я без труда произносил название. «В Усхольд?» «Даже в Зуром?» Есть много мест вне его досягаемости. Он не аму, не видит весь мир целиком. Однако, сбежав так далеко, вы окажетесь досягаемы для других, для мужчин и женщин, которые желают зла вашей семье. Значит, я пешка, чтобы не сделал. Нет, голос газеты стал резким. Для сторонних наблюдателей вы пешка. Для вашего отца единственная фигура, которая имеет значение. И все же он двигает мной, как пожелает. «Так двигайтесь сами, маленький господин. Во имя яиц Амо. Это нытье, это позиция жертвы. Такое поведение не пристало архиномада Регулай. Если вы бык, то должны атаковать, как бык. Должны побеждать, как наволонский бык. Не будьте пищащим котенком, который выпрашивает отбросы в грязном переулке». Казета скорчил рожу. «Жалуетесь, что вас лишили одной вещи, одной девушки. Фу! Унна Фиската Нубила! Унна Вирджинали Нубила!» «Одна чертова девица, одна невинная дева». «Меня от этого тошнит. Я люблю челью Вот почему я точно знаю, что вы еще ребенок. Говорите о любви как о чем-то ясном и очевидном, словно она одна, как в пьесе «Балтиричио». «Одна Ализианна для одного Родриго. Пьеса Балтеричо, Фу!» «Что вы знаете?» — огрызнулся я. «Вы одиноки. Никто вас не любит. Быть может, вы отравили собственную мать». На мгновение мне показалось, что я зашел слишком далеко. Лицо газеты помрачнело. «Если я и отравил свою мать», — холодно ответил он, — «то она точно ничего не заподозрила». Мы злобно уставились друг на друга. Наконец газета покачал головой. «Почему вы так глупы, когда дело доходит до чтения людей, Давику? Так наблюдательны с травами, так мудры с движениями оленя в рамилье, так любимы своей собакой. А когда пытаетесь читать людей, превращаетесь в осла». «Значит, вы согласны», — сказал я, почуяв близкую победу. «Согласен, что вы осел. Если я осел, потому что не хочу помогать вам продать челюю будто мешок фальшивых реликвий из Торе Амо, чтобы улучшить финансовое положение моей семьи, тогда да, я осел». Он махнул рукой, соглашаясь. «Ладно. Обещайте, что не уедете прочь и не дадите себя убить, и я вас освобожу. Быть может, в конце концов вы поймете, как недальновидно себя вели». «Ничто не заставит меня изменить решение!» Казета спешился. «Все меняется», — сказал он, развязывая мне руки. «Уж в этом можно быть уверенным!» Я помассировал запястья, восстанавливая кровообращение. «Я не изменюсь!» «Еще одно свидетельство того, что вы осел!» — сказал Казета, садясь на лошадь. «Но я не возражал. Я свободен и знаю свое сердце!» и какие бы планы ни строил отец, я построю собственные».